Глава вторая. До Оффила я добрался за день. Несмотря на то, что многие на тракте Коса поглядывали на меня, открыто конфликтовать никто не решался. Не знаю, то ли вид у меня был отпугивающий, то ли играл свою роль жетон гильдии наемников. В итоге один из купцов, ехавший в кортеже из восьми повозок, три из которых были с воинами, предложил меня подвести. Конечно же, я согласился. Если тебе в гильдию, то иди вон по той дороге. Когда идешь до рынка, сворачивай налево и иди, пока не уткнешься в здании гильдии. Помог мне один из охранников кортежа, когда я показал ему жетон. Поблагодарив воина, я спрыгиваю с телеги. Судя по моим ощущениям, Уфил был раза в три, а то и в четыре раза больше, чем Вилрук, и явно богаче. Улицы города были чистыми, дороги вымощены камнем и, что самое интересное, основная и пешеходная дороги были разделены, поэтому можно было не беспокоиться, что тебя сшибут или задавят. За мной приказываю я сумраку и вместе с питомцем мы уходим с основной дороги на пешеходную и начинаем двигаться в направлении, где, по словам охранника, должен был быть рынок. «Кинг, прежде чем ты пойдешь в гильдию, может тебе сначала переодеться?» «Первое впечатление много значит, а ты одет в какие-то лохмотья», произнесла Андромеда, когда я прошел мимо какой-то лавки с одеждой. «Точно, я совершенно забыл об этом. Если уж не броня, то одежда поприличнее мне точно понадобится», отвечаю я ИИ -и, и осматриваюсь по сторонам в поисках подходящей лавки. «Ничего». Именно, тебе все равно в гильдию идти через рынок, там глядишь что-нибудь подходящее для тебя найдется. Габариты у тебя довольно специфические, но при твоих финансах, думаю, это не будет особой проблемой. Плюс на рыночной площади наверняка найдутся лавки с другими интересными товарами, которые могут пригодиться тебе в дальнейшем. Согласен, пару зелий на заживление ран мне бы точно не помешали, немного подумав, отвечаю я, аде. «Я имела в виду не только зелье, например, что-нибудь магическое вроде твоего кулона. Это, конечно, не столица, но я уверена, что даже тут можно поживиться чем-нибудь интересным». «Хорошая идея. Тогда так и поступим», — отвечаю я и-и, и бодро походкой иду на рынок. Я остановился возле лавки, на двери которой висела табличка с изображением катушки с нитками и иглой. Несложно было предположить, что здесь шили и торговали одеждой, а это означало, что мне сюда. Толкаю створку двери, и она послушно отворяется, пропуская меня внутрь. Раздается звон колокольчика. Чем могу быть Приветствует меня молодая девушка лет семнадцати на вид, но стоит ей только увидеть, кто перед ней, как она замолкает и начинает пятиться назад. Я тяжело вздыхаю. Примерно такой реакции я и ожидал. «Покажи деньги, пока она не закричала», подсказывает мне Андромеда, и я достаю кошелек. Девушка делает еще шаг назад и упирается в стену. «Блин, как же все сложно!» Показываю ей на одну из рубах, висящих рядом, после чего достаю из кошеля золото. «Это... Вы понимаете человеческую речь?» – спрашивает девушка, и я киваю в ответ. Портниха оглядывает меня цепким взглядом. «Купить что-то хотите?» – спрашивает она, и я указываю пальцем на штаны и рубаху. Девушка задумывается. «На вас будет сложно что-то найти». Портниха возвращается к прилавку. «У вас есть время?» – спрашивает девушка, и я киваю в ответ. «Хорошо, тогда что-нибудь постараюсь подыскать», – говорит она и скрывается за ширмой. она храбрее, чем я подумала», – усмехнувшись, говорит мне Ада. «Я сам удивлен», – пожимаю я плечами. «Ну, будь ты хоб-гоблином, все могло быть иначе. К оркам, как к разумной расе, я думаю, относятся все же лучше». «Сложный вопрос. Никто же так и не догадался, что я хоб-гоблин. Хотя мне все равно спокойнее в нынешнем теле. Мое прикрытие могло и не сработать, и неизвестно, что бы со мной тогда было». «Это да, хотя, скорее всего, разговор с тобой был бы коротким». «Вот что может вам подойти». Мой разговор с Андромедой прервала портниха. В руках девушка держала простые холщовые штаны темного цвета и несколько рубах. «Штанов большого размера у меня в лавке нет. Из рубашек вот эти самые большие. Примерять будете?» «Я киваю». «Тогда вам за ту ширму». Портниха указывает пальцем на раздвижную ширму, которая могла прикрыть меня максимум до плеч. Хотя, чего мне было стесняться, я и так расхаживал по городу с голым торсом и в юбке. Первым делом я решил примерить штаны. ха-ха!» — послышался заливной смех Андромеды, когда я посмотрел на себя в зеркало. Да, они налезли на меня и даже сошлись в поясе, а вот с длиной все было гораздо хуже. Не штаны, а бриджи какие-то. С прискорбием отмечаю я для себя, глядя в зеркало. «Но это все равно лучше, чем то, что сейчас на тебе», отвечает Ада, и я снова слышу ее смех. Надеваю рубаху. Вот она приходится мне как раз в пору. Могу сказать, что выглядишь ты уже лучше, чем было до этого. «Да это понятно», отвечаю я и и и выхожу из-за ширмы. Девушка смотрит на меня, а в следующую секунду быстро отворачивается. И я был уверен практически на сто процентов, что она надо мной смеется. Хоть же мелкая храбрая дрянь. Хм, Партниха поворачивается ко мне. «Что-нибудь из этого брать будете?» – спрашивает она. Показываю ей на рубаху и штаны. «Но они же вам малы». Недоуменно произносит девушка, и ее взгляд падает на кусок ткани в моей руке, который я носил аки юбку. Я махаю рукой, мол, плевать, и она с пониманием кивает. «Тогда с вас один золотой», — говорит швея и осматривает меня с ног до головы. «Если хотите, могу вам шить одежду под размер. «Хм, а что, это хорошая идея». Киваю ей в ответ. «Вам и рубашку шить?» – спрашивает она, и я снова киваю ей в ответ. «Тогда мне надо снять с вас мерки», – деловым тоном произносит девушка и выходит из-за прилавка. Подойдя ко мне и поняв, что ее рост доходит мне едва до нижней части груди, портниха возвращается обратно и берет небольшую табуретку. Поставив ее рядом со мной, она берет метр и начинает снимать мерки. Закончив сверху, мы, спустившись с табурета, замеряет талию, после чего приступает к замерам ног и... «Хмм, здесь придется немного увеличить». Бурчит она себе под нос и продолжает дальше. Закончив, девушка возвращается за прилавок. «К завтрашнему дню, думаю, все сделаю», – произносит портниха, и я замечаю легкий румянец у нее на щеках. «Вам какой цвет больше нравится?» Показываю ей на штаны. Темный цвет был универсальным, и для боев в темное время суток подходил больше всего. «Значит, черный или темно-синий?» – спрашивает Швия. Кивнув, достаю из кошеля золотой и протягиваю его девушке. «За новые брюки и рубашку по меркам два золотых», говорит она снова, и я, пожав плечами, протягиваю ей еще два. «Тогда завтра жду». Улыбнувшись, говорит мне портниха, и я покидаю ее лавку. «Взяла с тебя в три, дорога!» — слышу я голос Андромеды. «Плевать, ты сама говорила, что деньги для меня сейчас не особо важны». Спокойно отвечаю я и и, и иду дальше. Следующая лавка, которую я решил посетить и которая располагалась по дороге к рынку, была оружейная. Продавцом там, как ни странно, тоже оказалась девушка. Только в отличие от закройщицы, которая была миниатюрной, в лавки, торговала настоящая бой-баба. «Мне проблемы не нужны, поэтому уходи сам по-добру-поздорову», здорову. низким голосом произносит девушка и окидывает меня недовольным взглядом. «Показываю ей на жетон наемника». «И что?» Она смотрит на мой жетон. Бронза 3. Мало ли проходимцев в наемниках. Платить есть чем? Достаю кошель с деньгами и беру из него горсть золотых монет. Взгляд девушки становится мягче, и она перестает смотреть на меня, как на проходимца. Сразу говорю, все, что здесь продается, ковала я сама. Глядя мне в глаза, произносит она, чем совершенно не удивляет меня. Да и ее руками подковым можно гнуть. Пожимаю плечами, тем самым показывая, что мне все равно. Просто предупредила, а то некоторые считают, что раз я женщина, то и ковать нормально не могу. Кузнец скрестила руки на груди. Что тебя интересует? Жестами объясняю ей, что мне нужны доспехи. Хм, на тебя точно ничего нет. Немного подумав, отвечает девушка. «Могу подогнать под тебя из того, что есть. Устроит?» Киваю ей в ответ. «Тяжелые или легкие?» «Показываю, что лучше те, что полегче. Все же мобильность для меня очень важна». «Хорошо. Думаю, смогу сделать для тебя подходящее снаряжение вот из этого». Она кивает мне на деревянный манекен, на котором висел комплект кожаной брони с многочисленными металлическими набойками по всему периметру, защищающими наиболее уязвимые места. Комплект состоял из верха штанов, ремня, а также ножен, которые можно было закрепить на спине. Показываю жестами, мол, сколько... «Работа плюс материалы встанут в сотню золотых. Если доплатишь, сделаю быстро и, главное, качественное. Беру из кошеля сотню золотом и передаю их кузнецу, после чего спрашиваю, сколько надо еще доплатить». «Десять и по рукам». «Девушка протягивает мне руку, которая лишь немного уступала моей в толщине, и мы обмениваемся крепким рукопожатием». «Приходи послезавтра. К этому времени, думаю, управлюсь». Немного подумав, произносит она. «Я покидаю ее лавку. Отлично. Одежда будет завтра. Более-менее сносная броня послезавтра. Осталось только найти алхимическую лавку. Ну и магазин, где могут продаваться какие-нибудь магические товары. На поиски их я и отправился». Алхимическая лавка нашлась справа от центральной рыночной площади, на которую я вообще решил не заходить. Во-первых, там было слишком людно и тесно, а во-вторых, карманники. Сумма на руках у меня была приличная, и рисковать ею мне не хотелось. Толкаю створку двери. Звучит колокольчик. За прилавком меня встречает улыбчивый паренек, лет эдак 18 на вид. Правда, стоило ему понять, кто стоит перед ним. Как улыбка быстро слетела с его губ, и он начал пятиться назад, явно намереваясь скрыться из своего магазина как можно быстрее. Как же меня достала подобная реакция. Достаю кошель, и на прилавке оказывается небольшая стопка золотых монет. «Приветствую вас в магазине зелья мистера Райта». Моментально, взяв над собой контроль, произносит паренек, улыбаясь во весь рот, и тут же исчезает за прилавком. «Что? Куда он делся?» Заглядываю за прилавок и замечаю деревянный помост, по которому, оказывается, ходил продавец лавки. «Если вы ищете качественные эликсиры, то вы попали куда нужно». Небольшая калитка справа от меня открывается, и из-за нее выходит крохотный человечек, рост которого был явно не больше метра. Он что, Лилипут? Ни разу не видели полуросликов? Все поняв по моему удивленному взгляду, интересуется маленький человечек. Отрицательно качаю головой. «Ну, тогда один из представителей перед вами». Его улыбка становится еще шире, когда его взгляд падает на объем моего кошелька. Какие эликсиры вас интересуют? Улыбка полурослика становится настолько слащавой, что будь у меня в руках чай, то для того, чтобы он стал сладким, сахара бы не понадобилось. Кое-как объясняю ему на пальцах, что мне нужны зелья заживления. «О, тогда вы попали точно по адресу, я специализируюсь именно на них. Подождите буквально пару секунд», — говорит полурослик и, прихватив с собой небольшую стремянку, очень быстро начинает доставать с разных полок пузырьки с ярко-красной жидкостью. «Вот», — гордо заявляет он, разводя в стороны руки и показывая свой товар. Здесь представлены малые, средние и большие зелья заживления ран, а вот эти он показывает на пузырьки с оранжевой жидкостью. Могут избавить вас от болевых ощущений, неважно чем они были вызваны. Зеленые указывает пальцем на продолговатые склянки. исцеляет от большинства видов отравлений, как природных, так и химического характера. Сказав все это, полурослик снова расплывается в своей фирменной улыбке. Киваю ему на золото. «Малые 60 золотых, средние 150, большие три сотни. Те, что снимают боль по сотне, антидоты по 50, называет он цены. «Если возьмете партию, то сделаю хорошую скидку». Добавляет продавец и потирает руки с еще больше увеличившейся улыбкой. «Торгуйся», — слышу я голос Андромеды. «Да я и сам хотел цену сбросить, хоть и чует моя пятая точка, что это будет ох, как непросто».